Глава 6. Михаил Соломонович дождался, когда холл опустеет и прислуга перестанет шуметь пылесосами. Прокрался в коридор к номеру, где случилось свидание Аллы и Ивана Артаковича. Открыл дверь отмычкой и вошел, ожидая увидеть изтерзанную постель, поломанную мебель, разбитые зеркала. Но номер был почти не тронут, только слегка подвинут стул. Михаил Соломонович гадал, каким утонченным развратом подчевала Алла Ивана Артаковича. Быть может, эротической магией, когда в мужском воображении возникают зрелища загробного мира, и мужчина в предсмертных конвульсиях замирает, подобно покойнику. Михаил Соломонович подвинул настольную лампу, в которой скрывалась камера, Извлек флешку с записью. На этот раз записывалось не только изображение, но и голоса. Поспешил домой. Сделал по обыкновению копию и устроился в кресле, гадая, чьими уроками пользовалась Алла. Должно быть наставлениями старой ведьмы из Нигера, у которой на ногах было по шесть пальцев. Нажал клавишу компьютера и возрился на экран. В номер вошла Алла, поводя плечами неуловимым поворотом бедра, создала вихрь, приподнявший ее цветастое платье. Она поймала улетающий подол коленями, вылитая Мерлин Монро. Появился Иван Артакович. Любезным движением освободил сжатый коленями подол и одернул его. «Дорогая, я не Джон Кеннеди. Ты могла бы сразу заметить». «Пупсик, ты лучше! Разве тебе никто не говорил?» Говорила одна озорная девчонка. Теперь ее глупые косточки истлевают на подмосковной мусорной свалке. «Ну, Пупсик, ну зачем так?» Алла снова попыталась взвихрить подол, но Иван Артакович ткнул ее указательным пальцем в лоб, и она шлепнулась на кровать. «Сиди и слушай, дура!» Даю развернутый ответ на вопрос, который ты выкрала из статьи философа Клавдиева, посвященной русскому восхождению. Итак, Иван Артакович подвинул стул, уселся напротив Аллы, забросил ногу на ногу, чтобы Алла могла видеть розовые носки с буквами Z и V. Россия до недавнего времени была мертва. Ее искусала ядовитая змея Запада, как выражается наш великий философ Клавдиев. Россия умерла, и ее уже не сотрясали предсмертные конвульсии. Она не видела снов загробного мира, как учила тебя глупая девочка-африканская ведьма с шестью пальцами на ногах. Отсюда, заметь, у африканца Пушкина шестистопный ямб. Россия очнулась, когда ее поцеловал президент Леонид Леонидович Троевидов, этот прекрасный принц русской истории. Он повенчал Россию с Крымом, и крылатый змей Запада схватился с птицей русской истории. Повторилась извечная битва ясно-сокола и Черного ворона В этой битве одолеет сокол, а ворон будет низвергнут с русского неба. Россия, ведомая президентом Троевидовым, Продолжит восхождение к величию. О, это будет страшный путь. Прольется много крови и слез. Быть может, все мы погибнем. Россия подойдет к роковой черте, за которой ее ждет погибель, и черный ворон вновь закаркает и сядет на золотой крест Успенского собора. Но снова прекрасный принц русской истории спасет Россию и она продолжит восхождение. Русское чудо случится. Запад, как черный змей на фреске страшного суда, уползет из русского храма. И русский ковчег, о котором вещает философ Клавдиев, победно поплывет по океану русского времени. Президент Троевидов будет статуей на носу корабля. Но пупсик, пробовала возразить Алла, комкая цветастое платье и открывая колени. Сиди мирно, презренная черь!» остановил ее Иван Артакович. «Не открывая передо мной свой адский зев! Я не принял из твоих рук отвар лесных колокольчиков! Равнодушен к твоему изношенному лону! Пусть в катакомбах твоего разврата канут несчастные чулаки, наивный Аполлинариев, «Слепорожденный Серебряковский, старый индюк-фармер и слизистый Лео, они больше мне не друзья. Они восстали против русской истории, и она извергнет их из своего потока, и тогда они позавидуют тем, кто не родился». Михаил Соломонович присутствовал при отречении. Иван Артакович отрекался от своих друзей, отдавая их на муки. Начинался великий русский передел. Михаилу Соломоновичу страшно было попасть под жернова русской истории. Он был малым горчичным зернышком, занесенным в русскую бесконечность. Он слышал грохот чудовищной русской мельницы. Но в этом грохоте была сладость, было упоение. Из русской истории выпадали одни, и в нее входили другие. «Войдет и он, Михаил Соломонович». «Пусть знают все, я патриот России», продолжал Иван Артакович, отводя взгляд от Аллы и устремляя его к настольной лампе, где пряталась камера. «Нет для меня другого президента, нежели президент Леонид Леонидович Троевидов. И нет для меня другого великого государственника, нежели Антон Ростиславович Светлов». Он тот, кто освещает президенту путь в грядущее. Его любовь к России соизмерима с его ненавистью к ее врагам. Пусть он знает, что враги России – мои враги. И я не приду на могилы Фармера, Чулаки, Серебряковского, Лео и Аполлинарьева. Я не протяну им чашу с водой, когда они станут умирать от жажды. И если их станет судить народ, я первый укажу на них, как на изменников, замышлявших свержение президента Троевидова. Потребую казни клятва преступников. Для этого добьюсь возобновления в России смертной казни. Эти слова Иван Артакович обращал не к Алле, беспомощно теребивший подол платья, а прямо в камеру наблюдения, словно желал, чтобы его услышали. Вещая в камеру, он отправлял послание. Михаил Соломонович был гонцом, передающим послание. Что касается параллельной России, то существуют ли вообще параллели, или это выдумка старины Евклида? Михаил Соломонович дождался, когда властным жестом Иван Артакович выпроводил Аллу из номера. Оставаясь сидеть на стуле, Иван Артакович стал тереть ладонь о ладонь добывая статическое электричество. Поднес ладони к голове, и волосы встали дыбом. Так и сидел, окруженный прозрачными сполохами, как высоковольтная мачта. Михаил Соломонович отправил в Кремль запись с курьером. Хотел было навестить Аллу, испытавшую женское унижение. Но телефонный звонок остановил его. Михаил Соломонович, Вас срочно желает видеть Иван Артакович Сюрленис. Прикажете ехать в Кремль? Вас отвезут по другому адресу. Машина ждет. Его доставили в особняк в центре Москвы в районе Палашовского переулка. Двухэтажный особняк в стиле Модерн был перестроен. В него появилось внутреннее пространство, напоминавшее античный дворик. Над двориком парил стеклянный купол. Внизу бил фонтан. В катках стояли тропические деревья, дворик окружали кабинеты. В одном из них Иван Артакович Сюрленис принял Михаила Соломоновича, поднявшись из-за дубового, крытого зеленым сукном стола. Множество безделушек населяло стол. Хрустальные кубы чернильниц, подсвечники в виде деревьев на которой карабкаются бронзовые медведи. Бронзовый морж с костяными бивнями. Зеленый стеклянный шар, куда запаян морской паук, окруженный самоцветами. Старинная японская шкатулка с летящими журавлями. Казалось, стол был уставлен безделушками полтора века назад, и ничья рука не прикасалась к диковинкам минувших времен. «Благодарю, Михаил Соломонович, что откликнулись на мое приглашение. Еще тогда в отеле хотел познакомиться, но, сами понимаете, были обстоятельства». Иван Артакович не отказался от экстравагантного туалета. На нем был алый пиджак, зеленая рубашка, белые штаны и фиолетовые носки сшитыми бисером шестиконечными звездочками». В своем наряде он напоминал попугая, сидевшего тут же в золоченой клетке. Пылающее оперение, пышный хохол и тяжелый клюв. Надо сказать, Михаил Соломонович, ваши гейши – чудесные почтальоны. Через них можно передавать послание самым высокопоставленным адресатам. Может создать из ваших проституток особую фельдъегерскую службу? «Можно голубиную почту, ведь они все у меня голубки», дерзко пошутил Михаил Соломонович, понимая, что изоблечен и, возможно, крутая расправа. «Полагаю, у вас есть копии этих посланий». «Я не читаю чужих писем, Иван Артакович», солгал Михаил Соломонович. Колебался секунду, не повиниться ли перед могущественным попугаем. «Похвально, вы умеете держать язык за зубами». Но, полагаю, Антону Ростиславовичу вы не лжете. Мне незнакомо это имя, продолжал твердо лгать Михаил Соломонович. Похвально, похвально. Вы не предаете благодетелей. Кругом столько предателей. Будет еще больше. Не все примут назревающие перемены. Многие побегут. Другие пожелают остаться, но предадут благодетелей. «Настанут дни великих предательств. Я уверен, вы не побежите и не предадите». «Я предан моим идеалам», – осторожно произнес Михаил Соломонович, не понимая и на сказании этого смешно и пестро одетого человека, от которого зависела судьба 80 губернаторов, управляющих русскими землями между трех океанов». Очень скоро появится большой спрос на преданных людей. Вы один из немногих. Михаил Соломонович потупился. Он не понимал, о каких переменах говорит Иван Артакович. Не понимал, почему ему оказывают такое доверие и чем опасным или даже ужасным может обернуться для него это доверие. Антон Ростиславович Светлов, который подослал вас ко мне, «Не скрою, выдающийся государственный деятель. Его хрустальный глаз способен видеть то, чего нет. Его мнительность болезненна. Называя себя государственником, он наносит вред государству. Он хочет удалить из России тех, кого называет западниками. Но они богатство России, ее творцы, новаторы, открыватели. Они пуповина» через которую Запад питает Россию своими драгоценными соками, не дает нам сползти в азиатчину. Они насаждают у нас европейские эстетические школы, одаривают нас европейскими технологиями, учат по-европейски вести хозяйство, по-людски обращаться друг с другом. Вы понимаете, о ком я говорю? Михаил Соломонович терялся. Его подвергали испытанию. Его выворачивали наизнанку. Одно неверное слово и его уничтожат. Но верное слово устремит к тому, что Иван Артакович называет русским величием. Он искал верное слово, но оно не являлось. Профессор Лео светило экономической науке. Благодаря ему работают наши заводы и банки, «Копится казна». Вице-премьер Аполинарьев. он превращает русскую нефть и газ в русские университеты, больницы, дороги, монастыри, книжные ярмарки, рок-фестивали. Режиссер Серебряковский его спектаклем аплодируют в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Он не дает прокиснуть нашей квасной доморощенной драматургии Блистательный публицист Фармер – пример утонченного интеллектуализма, наследник европейского возрождения. И все это зовется партией западников. Их подозревают в заговоре, в желании свергнуть президента Троевидова. Какой вздор! Какой вздор! Хрустальный глаз Светоча смотрит на Россию, а видит бездну. Михаил Соломонович содрогался. Он стоял на краю этой бездны. Таинственный вихрь закрутил его и опустил в жуткую сердцевину, где рождаются русские бури, от которых сотрясается мир. И надо бежать немедленно из этого злосчастного особняка с фонтаном и попугаем. И не понять, кто попугай, а кто Иван Артакович, кто публицист-фармер, а кто философ Клавдиев и бежать ли ему в Африку или на Северный полюс. Антон Ростиславович Светлов узурпировал власть в России. Он держит президента Троевидова насильно действующих снотворных. Президент вечно спит. Он слаб, не может управлять государством. Светоч держит его в бункере, и мы не знаем, жив ли президент. Светоч создал двойников президента, отыскал их среди мелких воришек, торгующих краденными телефонами. Сделал им пластические операции, обучил президентским жестам этому фирменному взмаху левой руки. Двойникам вживили в гортань модулятор звука, и теперь их голоса неотличимы от голоса президента. Эти куклы ведут заседания Совета Безопасности, принимают у послов верительные грамоты, целуются с девушками на площадях. Государственный переворот, в котором Светоч винит партию западников, уже совершен. У нас нет президента. Нами правит Светоч из-за спины послушных говорящих кукол. Михаил Соломонович трепетал. Его вращал чудовищный водоворот, именуемый русской историей. Он был щепкой, захваченный этим кромешным вращением. Иван Артакович мрачно молчал, а потом вдруг радостно встрепенулся. — Рад нашему знакомству, Михаил Соломонович. — А ты, Кеша, рад? — обратился Иван Артакович к попугаю. Цветная птица тяжело тряхнула оперением, Раскрыла кривой, как клещий клюв и, жутко картавя прокричала: Мы, гуские! какой восток! Фагагельная Гасия, фагогельная Гасия! Михаил Соломонович покидал кабинет. Пытался повторить выкрик птицы, не получалось. Русский язык, которым он великолепно владел, не поддавался порче и почти не удивился, увидев у фонтана, Лану Веретенову. Он думал о ней постоянно, и иногда эти мысли облекались плотью. «Боже мой, Михаил Соломонович, вы можете подумать, что я преследую вас. Но это кто-то нас обоих преследует, пересекает наши пути. Может, однажды, встретившись, не станем разлучаться». Он оглядел ее молниеносно, сверив свою мысль о ней с ее воплощением. Совпадение было неполным. Впервые она предстала перед ним в голубых шелках. Потом на ней было платье, жаркое, как маков цвет. Вчера она казалась строгой, как дама из научной среды. Сегодня на ней была длинная серая юбка, долгополый темный жакет и белая блузка, с пышным кружевом на груди. И только лицо было то же, миндалевидное, с пунцовым ртом, с глазами, имевшими пугающие и чарующие свойства вдруг расширяться. Их блестящая тьма напоминала ночное южное небо, где не было звезд, а сверкающая бесконечность. Что вас привело в этот мир фонтанов и попугаев, Михаил Соломонович смотрел, как над ее головой плещет фонтан, чувствовал на лице водяную пыль. «Сильные миры сего нуждаются в моих предсказаниях. Вы даете советы таким умудренным мужам, как Сюр Ленис? Вы эстатский советник? Я придворная гадалка. У меня не советы, а предсказания. Они как туманы. Для одних розовые для других – голубые, для третьих – золотые. Туманы сталкиваются, ины рассеиваются, и человек исчезает. Вы по-прежнему предсказываете мне Северный полюс и Африку, когда я туда полечу. Вы уже летите с пугающей скоростью, со скоростью света. С такой скоростью летят космические лучи. Удар этих лучей «Раскалывает галактики!» «Я тот, кто раскалывает галактики? Вы тот, кто мне интересен!» Михаил Соломонович протянул руку к нитке жемчуга на ее шее. Лана улыбалась, ждала прикосновения. Но оно не последовало. Михаил Соломонович не посмел коснуться. Стоял с протянутой рукой, словно просил подаяния. Лана взяла его ладонь Стала перебирать пальцы, будто играла в сороку-воровку. Михаил Соломонович почувствовал сладкую слабость. Его погрузили в туманы розовые, голубые, золотые. Туманы плавали, текли, таяли. Ему казалось, в этих туманах появляются лица, незнакомые, но родные. Быть может, те, что наклонялись к его колыбели, и он никогда не узнает их имен, а только туманные очертания. Вы околдовываете меня. На вашей ладони появилась новая линия, линия величия. Вы околдовали меня, перенесли в параллельный мир, в параллельную Россию. Вам рассказали об этом вельможные фантазеры? Что они имеют в виду? Какая параллельная Россия? Какая Россия мнимая? Может, вы знаете? Что-то связано с математикой. В математике есть мнимое число. Корень квадратный из минус единицы. Никто не может извлечь этот корень. Предполагают, что за мнимым числом скрывается целая неведомая нам математика, а значит, неведомая реальность. Эту реальность и называют «мнимой Россией» но в нее никто не может пробраться. Пробуют с помощью обрядов, иногда изуверских. Разве можно с помощью изуверских обрядов проникнуть в страну совершенства? Пробуют, скопцы зверски себя увеча. Распутин развратничал с фрейлинами, говоря, что ведет их в Царствие Небесное. Голова идет кругом. Лана зачерпнула из фонтана воду и полила ему на голову. Вода текла по волосам, по лицу, бежала за ворот. Теперь вы совершили омовение. Она ушла, а он остался у фонтана с протянутой рукой, будто просил подаяния.